Глава восемнадцатая. Полина. Его не было на бракосочетании. Я облегченно выдохнула, думала, уже не появится. Больше двух сотен приглашенных, среди которых известные политики, звезды шоу-бизнеса, деловые партнеры Вика. Этого мне было достаточно, чтобы ощущать себя неуютно и неловко. Не хватало только Загорского. Но он появился в шикарном темно синем костюме с ухоженной бородой, солнцезащитных очках и под ручку с халеной длинноногой шатенкой. В груди кольнула, и я поспешила отвернуться, чтобы не встретиться с ним взглядами. В любом случае это должно было произойти, но мне хотелось максимально отсрочить этот момент, хотя бы на пару минут, чтобы отдышаться. «Поздравляю, поздравляю!» «Приветствовали нас очередные гости?» «Рады вас видеть», — отрешенно говорила я. Вик перекидывался с каждым, кто подходит парой фраз, а я лишь улыбалась и кивала. Мне хотелось обернуться и посмотреть на Марка, но не хватало духа. Я чувствовала, как он приближается, ощущала покалывание сотен иголочек по своей коже и умоляла себя не дрожать. Ожидание затягивалось, оно буквально сводило с ума. «Привет, друг!» Его голос разорвал пространство, заставив меня вздрогнуть. «Нужно сохранить лицо, сохранить лицо, сделать вид, будто тебе все равно». Я повернулась. Марк обнял Вика. «Поздравляю!» Оценивающая оглядела меня спутница Загорского. «Я Кира!» Протянула мне руку. «Старая знакомая этих двух красавцев! Очень приятно, Полина!» Загорский смотрел на меня неотрывно. Его адский взгляд сжёг мою кожу. «Полина!» — холодно произнес он. И только в этот момент я заметила в его руке букет. Марк протянул мне цветы. «Поздравляю!» «Спасибо!» Я ощущала себя воздушным шариком, наполненным водой. Меня неумолимо тянуло к земле. «Желаю счастья!» Он изобразил улыбку. «Спасибо!» Загорский подался вперед и обнял меня. Я постаралась сохранить равновесие, резко окунаясь в его запах, слегка коснулась его плечи, тут же отпустила, боясь обжечься. Энергетика Загорского была такой мощной, что ощущалась буквально физически, трещала электричеством в воздухе и плавила все, чего касалось. Марк забыл букет в машине, пришлось бежать обратно. Шатенка вцепилась в его руку мертвой хваткой. Кира. Вик развел руки. «А меня ты не поздравишь?» «Ой, Вик!» — спохватилась она, впорхнув к нему в объятия. «Но ты вообще, конечно, удивил всех! Так неожиданно! Ты и жениться! Поздравляю тебя!» Я отвела взгляд в сторону. Мне было неуютно под взглядом Загорского. К моему счастью, следом шли и другие гости, и Марк со спутницей проследовали к столу. Поздравительные речи, подарки, объятия. Приглашенные шли нескончаемой вереницы, казалось, им не будет конца. Но к всеобщей радости слово взял ведущий, который пригласил всех занять свои места за столами. Шоу-программа всех по-настоящему увлекла. Перед гостями выступали известные артисты, певцы, танцоры. Для них проводились и традиционные идиотские конкурсы. Куда уж без них. «Люди, которых я видела первый раз в жизни, говорили нам, как сильно они нас любят, толкали речи, желали счастья, много ели и пили». «Политики и бизнесмены гоняли официантов по залу, заказывая дорогую выпивку и достигая все более веселого состояния, а их жены мерились друг с другом нарядами и драгоценностями. Каждый перерыв между номерами, делая совместные селфи и снимая подробное видео богатой вечеринки, я откровенно скучала». Лишь крики Горько и дифирамбы, ведущего молодым, заставляли меня мысленно вернуться к происходящему в зале. Вик все это время был рядом. Он сжимал мою руку, шептал на ухо, как сильно любит, и обещал, что когда закончится программа, мы укатим с ним в свадебное путешествие. Я кивала. Загорский за соседним столиком вел себя развязно и высокомерно. Он и не пытался делать вид, что ему интересно это мероприятие. Сидел, развалившись, отпускал шуточки, от которых все сидящие за столом падали со смеху, гладил коленку своей спутницы, сзевал и пил шампанское. Я старалась не смотреть в его сторону, но все равно периодически бросала взгляды и тут же отворачивалась. А Лишь однажды, когда Марк задумчиво провел языком по губам, я потеряла бдительность. Заворожённая этим зрелищем продолжила пялиться. Тут-то он меня и поймал. Хищно улыбнулся, подмигнул. и его губы сложились в самодовольную ухмылку. Не смогла ее смыть и просьба ведущего поздравить молодых. «Да, конечно!» — поднялся с места Марк. Он поднял бокал и, с обворожительной улыбкой, глядя на нас, стал говорить в микрофон. «Вик, дружище, сколько всего мы пережили вместе! Ни один пуд соли съели, да?» «Да», — беззвучно ответил Вик, поднимая бокал. «Много было трудностей, всего сразу и не вспомнишь. вздохнул Марк. «Мы с тобой ссорились, иногда совершенно не понимали друг друга». Его взгляд полоснул по мне точно ножом. «Но всегда оставались друзьями, и наша дружба была сильнее любых обид, и непониманий. Мы с тобой как родные, Вик, мы как братья, и сегодня ты женился». Его улыбка скользило лицо, пробежали желваки. «Я желаю, чтобы твоя семья приносила тебе лишь радость и счастье». «Спасибо, друг», отозвался Вик. Кто-то начал хлопать, но Марк прервал их движением руки. «И ты, Полина!» Чудовище вгрызло из меня взглядом. «Ты теперь мне как сестра. С этого дня для меня нет никого роднее вас двоих». Казалось, бокал сейчас разлетится на осколке в его руке. Но этого не произошло. Загорский поднял его выше и с вымученной улыбкой крикнул. «Горько!» Я втянула голову в плечи, пытаясь осмыслить услышанное, но в этот момент Вик притянул меня к себе и поцеловал. Я не слышала криков и аплодисментов, просто машинально и чисто механически отвечала на его поцелуй. Мне было страшно, потому что лицемерные слова Загорского звучали как угроза. А потом был первый танец новобрачных. Вик нежно кружил меня в танце, а я улыбалась, щурясь от сотен вспышек со всех сторон. Длинное белое платье будто специально мешало моим движениям, но мой супруг умело страховал меня на каждом шагу. Мы смеялись, и я думала о том, что не так уж легко, наверное, было Золушке привыкнуть к роскоши, дворцовым интригам, устоям и обычаям. Но то сказка. А в жизни все еще намного сложнее. «Не против, если я потанцую с твоей невестой?» Голос Марка заставил меня вернуться в реальность. Мелодия закончилась, началась следующая, и на танцпол выходили все новые пары. «С моей женой!» — поправил его Вик, подмигнув. Затем посмотрел на меня. «Если Полина не против, то пожалуйста». «В знак примирения!» — протянул мне ладонь Загорский. В его хищных темных глазах впервые не отражались ядовитые всполохи. «Конечно!» — проговорила я, отпуская плечо Вика и делая к нему шаг. Моё тело задрожало, дрожащая рука обхватила его ладонь. Каждое мое движение было неуклюжим и робким. Воскресенский отошел в сторону, а Загорский осторожно прижал меня к себе. Между нами было почтительное расстояние, но я реально ощущала себя прилепленной к нему. Музыка становилась громче, мужчина взял на себя инициативу. Он задал темпы и стал руководить каждым моим движением. Сама я, очевидно, была на это не способна. Так на меня действовала его близость. Я оказалась самой себе фактически парализованной. «Тебе идет это платье», — сказал Марк, покачивая меня в танце. Его голос звучал иначе, мягче, нежнее, с теплым бархатом. «Спасибо», — а выдохнула я. Держать его за руку, прижиматься к нему грудью, касаться щекой его щеки — это достаточное испытание для меня, поверьте. Не хватало еще разговоров. «Ты светишься от счастья!» Его дыхание согревающим теплом скользнуло по моей шее. Не было сомнений, он издевался. Медленно впрыскивал в меня свой яд, маскируя его под обезболивающее. Я очень хотела в этот момент увидеть его глаза, но боялась оторваться и посмотреть. «Мне было страшно, что я могу увидеть в них то, что напугает меня еще больше». «Хорошей женой будешь для Вика». Его рука тяжестью повела по моей талии. «Это вопрос или утверждение?» «Я постараюсь», — хрипло ответила я. И его пальцы крепче сжали мою руку. Танцевал он просто превосходно. «Кольцо не тяжелое. «Что?» Я хотела убрать руку, но не смогла. Танец продолжался. «У Вика совершенно нет вкуса», — недовольно констатировал Загорский. «Он даже не пытался понять, что тебе нравится». Мое дыхание сбилось. Я продолжала покачиваться в танце, повинуясь его движением, будто покорная кукла. «А ты даже не пытаешься говорить ему, да?» — усмехнулся Марк, наклоняясь к моему лицу ниже. «Ты молчишь!» Кажется, он поцеловал мои волосы. Это было так странно. «Почему ты молчишь, Полина?» «Нужно всегда говорить о своих желаниях». Хм... Попытка прочистить горло вышла неловкой. Мне стало трудно дышать. Я чувствовала даже сквозь ткань рубашки, как грохочет его сердце. Быстро, пугающе, сильно, надрывно. И понимала, что Марк никогда не простит мне того, что я встала между ним и Виком. А я... Я никогда не прощу ему того, как он со мной поступил. «Я всегда говорю о своих желаниях», почти шепотом произнес он. Хочешь знать, о чем они, мои желания?» К счастью, мелодия оборвалась, и я отпрянула от него. «Спасибо за танец!» — воскликнул он сквозь шум. А я уже продиралась сквозь толпу к выходу. Мне нужно было на воздух. Этот человек ненавидит меня и всегда будет ненавидеть. Он будет на людях делать вид, что хорошо относится ко мне сам. Я выбежала на просторную веранду и отошла в сторону. Туда, куда не попадал свет прожекторов. уперла руки в перекладину балкона и попыталась перевести дыхание. Не знаю, сколько я так стояла, вглядываясь вдаль, но раздавшиеся где-то за спиной голоса вдруг заставили вздрогнуть. И что за девчонка? Я думала, у нее родители со связями или что-то вроде. Но подружки жены выяснили, что какая-то простушка, это так. Я сделала шаг и увидела мужчин. Их было двое. Тот, что говорил, был высоким и мощным. Он стоял в полоске света, курил и стряхивал пепел себе в ноги. Вторым был Загорский. «Никакой выгоды для бизнеса», — сказал Марк, делая затяжку. «Просто Вик на ней слегка помешался. Не знаю, зачем нужно было жениться». «Ничего себе!» — мужчина выпустил дым, закашлявшись от смеха. «Ну, там есть чем заинтересоваться. Да, грудь на месте, задница, да и мордашка смазливая. Говорят, вы из-за этой шлюхи даже подрались». «У меня перехватило дыхание». Слышать это было так неприятно, что внутри все зажгло. Но не успел я сделать новый вдох, как вдруг ноги мужчины подкосились, и он едва не рухнул в ноги к Загорскому, а его сигарета, сделав кульбит в воздухе, опустилась на бетонный пол. Все от молниеносного удара, который Марк обрушил на его челюсть. «Она не шлюха, ясно?» процедил сквозь зубы Загорский, надвигаясь на него. И тут же получил в лицо ответный удар.